«Да», — согласился он, пытаясь перевести дыхание. «Конечно!» «Должна заметить, Крис, что ты все делал очень хорошо, и твоя посадка становится лучше». В ответ он смог только кивнуть. Его зад болел от ударов о седло а бедра просто омертвели от напряжения. «Как здесь красиво!» сказала она, указывая на реку и темные замки на далеких утесах. «Разве это не великолепно?» И тут Софи поглядела на часы, что серьезно задело Криса. Но прогулка обещала быть удивительно приятной. Она ехала совсем рядом с ним, так что лошади чуть ли не соприкасались крупами, Она время от времени наклонялась, чтобы прошептать что-нибудь ему на ухо. Однажды она положила ему руку на плечо и поцеловала в губы, а потом быстро оглянулась кругом, очевидно испугавшись своей смелости. С того места, где они находились, была хорошо видна вся территория раскопок. Руины костельгарда монастырь и на далеком холме Ларок. В небе пролетали облака, отбрасывая в долину отчетливые тени. Воздух был теплым и спокойным. Вокруг царила тишина, которая нарушал лишь отдаленный гул автомобиля. «О, Крис!» — воскликнула девушка и еще раз поцеловала его. Когда они оторвались друг от друга, Софи посмотрела куда-то вдаль и вдруг широко замахала рукой. По проселочной дороге к ним пылил желтый открытый автомобиль. Это была спортивная машина, ее мотор глухо рычал. Немного не доезжая до них, автомобиль остановился. И водитель, поднявшийся из-за руля, уселся на спинку сиденья. «Найджел!» — С счастливым голосом воскликнула Софи. Человек в автомобиле лениво махнул в ответ – Его рука описала в воздухе плавную дугу. «О, Крис, пожалуйста, будь умницей!» С этими словами София вручила ему уздечку своей лошади, соскочила на землю, сбежала с холма к автомобилю, обняла водителя и уселась рядом с ним в машину. Когда автомобиль рванул с места, она оглянулась на Криса и послала ему воздушный поцелуй. Заново отстроенный средневековый город Сарла казался особенно очаровательным по ночам, когда его прижавшиеся друг к друг другу дома и узкие переулки были освещены мягкими газовыми лампами. Марек и несколько аспирантов сидели в открытом ресторане на улице Турни под белыми зонтиками и подтягивали темно-красный когор Обычно Крису Хюджесу очень нравились такие ночи, но этим вечером все ему было не по нраву. Вечер был слишком теплым, металлический стул неудобным. Он заказал свое любимое блюдо пентатосапе, французское блюдо, цесарка с белыми грибами. Но птица казалась сухой, а грибы слишком мягкими. Даже разговоры раздражали его. Обычно аспиранты обсуждали то, что сделали за день, но нынешним вечером их молодой архитектор Кейт Эриксон встретила и пригласила сюда каких-то своих нью-йоркских знакомых, пару биржевиков лет под 30 со своими подружками. Крис почти сразу же возненавидел их. Гости то и дело вставали из-за стола, чтобы поговорить по сотовым телефонам. Обе женщины были журналистками, а вернее рекламными агентами из одной и той же пиаровской фирмы. Они только что закончили грандиозную рекламную кампанию, пропагандировавшую новую книгу Марты Стюарт. Крикливая самоуверенность этих людей очень скоро начала действовать Крису на нервы. К тому же, как многие удачливые бизнесмены, новые знакомые были склонны обращаться с учеными, словно с отсталыми людьми, неспособными к существованию в реальном мире, к игре в реальные игры. А может быть, думал Крис, эти типы просто не могут представить себе, как кто-нибудь добровольно выбрал занятие которое не сделает человека миллионером к двадцати четырем годам. Но все же Крис должен был признать, что они были вполне приятными людьми. Они пили много вина и задавали множество вопросов по поводу проекта. К сожалению, это были обычные вопросы, те, которые всегда задают туристы. Что в этом месте такого особенного, «Откуда вы знаете, где надо копать? Откуда вы знаете, что искать? Насколько глубоко вы роете и каким образом узнаете, когда нужно остановиться? Но почему вы работаете именно там? Все-таки что в этом месте такого исключительного?» Спросила одна из женщин. «Участок очень типичен для того периода», — объяснила Кейт с двумя противостоящими один другому замками. Но настоящей находкой он оказался потому, что эта территория была, в общем-то, заброшена, и там еще никогда не производились земляные работы. Это хорошо, то, что земля была заброшена? Женщина нахмурилась. Она прибыла из мира, где заброшенность была страшным грехом. «Это очень желательно», — вмешался в разговор марок «В нашей работе реальные возможности возникают только в тех случаях, когда мир почему-то проходит мимо какого-то места стороной, как, например, получилось с Сарла, вот с этим городом». «Здесь очень мило», — одобрительно заметила вторая женщина. Мужчины опять отошли в сторонку, чтобы поговорить по телефону. «Но главная штука в том, — сказал Укейт, — что по чистой случайности этот старый город вообще существует. Сначала Сарла был городом паломников, выросшим вокруг монастыря со священными реликвиями. В конце концов город так разросся, что монастырь перебрался в другое место, где было побольше покоя и тишины. Сарла долгое время оставался важным торговым центром области Дордонь. Но с годами его значение неуклонно падало, и к 20 столетию мир совершенно забыл о Сарла. Городок был настолько незначительным и бедным, что даже не имел денег на ремонт своих одрехлевших от времени кварталов. Старые дома оставались такими же, как были без современного водопровода и электричества. Многие оказались брошенными. Кейт объяснил, что в 50-х годах город наконец-то решил снести старые кварталы и возвести на их месте современные дома. Андре Малеро удалось воспрепятствовать этому. Малеро Андре 1901-1976 годы Французский писатель, философ и политический деятель. Во время Второй мировой войны участвовал в антифашистском сопротивлении. После войны работал в правительстве Шарля де Голля. В 1959-1969 годах занимал пост министра культуры Франции. Он убедил французское правительство наскрести денег и взяться за реставрацию старинных построек. Народ считал его сумасшедшим. А теперь Сарла оказался самым аутентичным средневековым городом во Франции и одной из главных приманок для туристов в стране. «Очаровательно!» — неопределенно откликнула женщина. Внезапно оба мужчины вместе возвратились к столу, уселись и, с видом выполненного долга, одинаковыми движениями убрали в карманы свои телефоны. «Что случилось?» — поинтересовалась Кейт. «Биржа закрылась», — объяснил один из них. «Вы говорили о Кастельгарде. Так что же в нем такого особенного?» «Мы говорили о том, — сказал марок чтобы в нем никогда никто не производил земляных работ. Но для нас также важно, что Кастельгард – это типичный укрепленный город XIV века. Сам город старше, но между 1300 и 1400 годом в нем было возведено очень много построек. А старые перестроены для укрепления обороны. Стали толще стены, выстроен их второй ряд – Более сложными стали рвы и ворота. «Когда это все происходило? В темные века?» спросил один из мужчин, наливая себе вина. «Темные века» — период европейской истории, началом которого принято считать 476 год нашей эры. Его завершение одни исторические школы относят к тысячному году, а другие — к началу эпохи Возрождения. «Нет», — ответил Марек, — «технически это высокое Средневековье». «Не такое высокое, как хотелось бы мне», — ответил Бержевик. «А что там идет перед ним? Низкое Средневековье?» «Правильно», — сказал Марек. «Эй!» — воскликнул его собеседник, поднимая свой бокал. «Ну, по первой». Примерно за 40 лет до наступления новой эры всей Европой управляли римляне. Та часть Франции, где они находились, в древности называлась Аквитанией. Это название она получила от римских колонизаторов. Римляне строили по всей Европе дороги, организовывали торговые отношения и поддерживали общественный порядок. Европа процветала. Позднее, где-то в 400 году Новой Эры, Рим начал отзывать своих солдат выводить гарнизоны. После крушения империи Европа погрязла в беззаконие, которое продолжалось целых 500 лет. Численность населения многократно снизилась, торговля погибла, города превратились в мелкие поселения. Все римские провинции были захвачены варварскими ордами. Здесь хозяйничали готы и вандалы, гунны и викинги. Этот темный период получил название Низкого Средневековья. «Но к концу тысячелетия, я имею в виду тысячный год, положение начало улучшаться», — сказал Марек. «К этому времени...» Образовалось новое государственное устройство, которое мы называем теперь феодальной системой, хотя в те времена люди и представления не имели об этом термине. С возникновением феодализма появились сильные владыки, которые оказались в состоянии обеспечить порядок в своих владениях.